Здесь они дольше всего оказывали сопротивление римским завоевателям, безжалостно истреблявшим их и разрушавшим их святилище. Незабываемое, записанное со слов очевидцев, описание штурма острова в 60-м году н.э. оставил римский историк Тацит Тацит. На берегу стояло в полном вооружении вражеское войско, среди которого бегали женщины, похожие на фурий. В тёмных одеяниях, с распущенными волосами, они держали в руках горящие факелы. Бывший тот же друиды с воздетыми к небу руками возносили к богам молитвы и исторгали проклятия. Историки кельтской мифологии видят в острове священных рощ Англ-Си прообраз острова Яблок Авалона, загробного царства рая кельтов. Раскопки показывают, что история святилища уходит корнями в докельтские времена. Из древних мегалитических памятников острова, открытых археологами, Также известен курганный могильник Бринце-Литу, -э Хом Чёрный Рощи, датируемый двумя тысячами 1500 годом до нашей эры. Наиболее хорошо сохранившийся из доисторических памятников Ореса. Утелела погребальная камера около 2-4 метра в диаметре и большая часть шедшего в нее тоннеля. Первоначально вокруг могильника располагались три концентрических круга камней, самый большой из которых диаметром 48 метров по-прежнему окружает курган. Перед входом в тоннель распродранцы внешний двор использовавший сеть для священных действий другое известное мегалитические сооружение англси белоурский дольмен близ городка Ньюборо после христианизации Британии на святом острове Мона было построено множество монастырей и храмов Он стал традиционным местом погребения королей динагда Северного Валиса. В одной из его церквей сохранилось надгробие короля Кавана около 625, жившего лишь веком позже Артура, существовавшего в те времена в устье Сентта. Напротив Моны поселения было излюблено резиденцией гвенетских королей. В юго-востоке от него находился еще один объект религиозного почитания древних бритов, упирающийся в небо король Сноудон, высочайшая вершина Англии в Уэльсе, тысяча восемьдесят пять метров над уровнем моря в алийских легендах и сказках Сноудон курган над могилой великана Ритагора. Как установлено археологами, в окрестностях британского Константинополя имеются и остатки древнеримских построек. Римляне В 78 году нашей эры захватил остров Монту и вырубил его священные рощи. Основали в устье Сента в полумилии от нынешнего Карнерона крепость Сигонти, крайний северо-западный форпост своей огромной империи и крайний юго-восточный границей был берег Персидского залива. порт охраняло воинское подразделение из 800 человек воина в легионе раскортированного в соседнем городе